Глава 22 Михаил. На мгновение я даже потерял до речи. Нет, я, конечно, понимал, что кому-то может не понравиться присутствие Алены и Вали, но мы тут вроде все цивилизованные, тактичные люди. Я не думал, что кто-то опустится до прямых оскорблений. И уж тем более не думал, что этим кто-то будет Инна. Я определенно была не лучшего мнения. «Инна, что ты делаешь?» — изумился я. — А что я такого сказала? Не пойму. Девушка сделала озадаченное лицо. И как хорошо у нее выходило изображать недоумение, что я вдруг понял, как редко она на самом деле была со мной искренней. — Миша! — привлекла мое внимание Валя. — Чего стоишь-то? Иди за ней! Кажется, слишком часто я стал пытаться вернуть уходящую по тем или иным причинам Алену. Могла бы дать возможность за нее заступиться, а не сразу обижаться. Но, конечно, я послушался Валю. Мне уже одного расставания с Аленой за глаза хватило, чтобы еще раз ее от себя отпускать. Да и куда? Одну в лес ночью? Нет, этого я точно позволить не могу. То, что в прошлый раз волк оказался Рексом, еще не доказывает, что в лесу других хищников не водится. Знаешь что? У Алены и так все есть. — сказал я Инне напоследок. — Ей не надо гнаться за модой, драться за место под солнцем, лицемерить на таких вот праздниках. — Вот как? — Инна поджала губы. — С каких пор быть деревенской простушкой стало лучше, чем моделью? — спросила она, имея в виду себя. — Деревенская простушка лучше, — покачал головой я, — по крайней мере для меня. С этими словами я развернулся и поспешил за Аленой. Я, правда, не хотел расстраивать Инну и портить ей праздник. Но она сама решила закончить все именно на такой ноте. Что ж, мне даже немного жаль ее. Но ничего уже не поделаешь. «Алена!» – окликнул я девушку, когда, наконец, выбрался из зала и увидел ее рядом с лестницей. «Подожди!» Она оглянулась, и взгляд ее полыхнул обидой. «Это все было плохой идеей!» — крикнула она мне. «Лучше мне вернуться домой!» И начала спускаться по лестнице. Я чуть замедлил шаг, соображая, куда она. Если она, судя по ее словам, хотела уйти, то выход-то тут, на первом этаже. А лестница ведет вниз к бассейну. Кажется, она перепутала. Тем лучше. По крайней мере, никуда оттуда не исчезнет. Я торопливо начал спускаться вслед за ней. Чем ниже спускался тем сильнее ощущалось, как повышается температура. Кажись, у них там как летом. Ведь и, конечно, разорился на этот коттедж. С одной стороны, может же себе позволить. Увидев замершую в дверях Алену, я поспешил к ней. И замер тоже. Неожиданно было после атмосферы Нового года, после сугробов и холода, кусающего за щеки, увидеть, ну, практически тропики. Люди загорали на шезлонгах около бассейна с привлекательной водичкой, отливающей голубым цветом. Искусственные пальмы и тропические растения, запах крема от загара непонятно зачем и веселая летняя музыка. Более сильный контраст с холодной зимой за окном было трудно себе представить. Надо сказать, жители планеты Лето тоже весьма удивились, увидев нас одетыми. Алёна и вовсе была в теплом свитере и громоздких ботинках, напоминающий помесь валенок и сапог. Идем отсюда, шепотом предложил я. Поговорим нормально. Взглянув на лицо Алены, я понял, что она готова согласиться и совершил стратегическую ошибку, коснувшись ее руки. Она сразу одернула руку и бросила на меня обиженный взгляд. Может, она что-то не так поняла? Решила будто мы сыной пара. Объяснить мне, конечно, ничего не надо. Девушка решительно направилась в тропический рай, игнорируя недоуменные взгляды. Просто несколько шагов заметила пустующий шезлонг и уселась на него, скрестив руки на груди. От влажности ее волосы начали немного завиваться. Выглядело это до того очаровательно, в вкупе с покрасневшими щечками, что я невольно засмотрелся. Снежностью покачал головой. Что за характер у девчонки? Алена Викторовна, ну что за выходки? поинтересовался я у нее, подходя ближе. Пойдем поговорим, я все тебе объясню. Говори здесь, отрезала она. Можешь начать с объяснения, почему твоя подружка решила унизить нас свалькой перед всеми? Инна, не моя подружка. Я протянул ей руку, предлагая встать. «А в газетах иначе пишут», — подняв глаза и проигнорировав руку, заявила Ален. «А ты, значит, веришь всему, что в газетах пишут?» — спросил я с улыбкой. «Кстати, а что это тебя так волнует?» «Признаюсь честно, мне казалось забавным то, как она сейчас на меня злится». «Мне вообще все равно», — ожидаемо сообщила мне Алена. «Уйди, ты мешаешь загорать». Я рассмеялся. Кто-то достал телефон, чтобы сделать эксклюзивное фото. «Завтра газеты напишут о другом», – заметил я и снова протянул Алене руку. Она оглянулась, заметив телефоны, и тогда поспешила встать, мою руку, конечно же, игнорируя. Но ее ботинки оказались совершенно не приспособлены к мокрому кафелю вокруг бассейна. Как в замедленной съемке я увидел, как она поскальзывается и начинает падать. Допустить, я такого не мог. Стремительно бросился к ней, перепрыгивая через шезлонг и пытаясь удержать ее. Но и моя дорогостоящая обувь явно не подходила для таких трюков. Закончилось все тем, что мы с Аленой оба полетели в бассейн. Фонтан брызг последний, что я увидел, с головой погрузившись под воду. Ориентироваться даже в подсвеченном бассейне было тяжеловато. Я сразу попытался всплыть. А как только моя голова оказалась над водой, завертелся в поисках Алены. Но ее не было видно. Но она же точно упала вместе со мной. Чужие взгляды и перешептывания зевак, которые стремительно окружили бассейн в надежде на шоу, меня волновали в последнюю очередь. Набрав воздуха в легкий, я нырнул снова. И увидел, как Алена медленно опускается на дно бассейна. На периферии мыслей возник вопрос. Зачем в этом коттедже настолько глубокий бассейн? Размышлять на эту тему, конечно, я не стал. В несколько движений я доплыл до Алены, обхватил ее и начал всплывать. Что с ней? Она ударилась головой, когда упала. Но как? Оказавшись вместе с ней на поверхности, я торопливо притянул ее к себе. Алена была без сознания. Я запаниковал, пытаясь сообразить, что делать. «Позовите... позовите врача!» воскликнул я. «Хотя откуда тут взяться врачу?» «Алена!» Я перехватил ее одной рукой, второй погладил по щеке. Нужно вытащить ее из бассейна. Я должен сделать искусственное дыхание. Но тут Алена открыла глаза. Мало того, она еще и рассмеялась, бросила на меня взгляд, а потом рассмеялась еще сильнее. Ха-ха-ха! Думал, я утонула в этой луже? Алена, меня одновременно накрыло облегчение и захлестнула злость. «Это не смешно. Разве можно так шутить?» «Это тебе, мисс Заину, понял?» посерьезнела Алена. «Не отпускай меня. Ботинки ко дну тянут». Только в этот момент я в полной мере осознал, в какой дурацкой ситуации мы находимся. В бассейне, в одежде, мало того, в зимней одежде, в окружении моих потенциальных бизнес-партнеров Которые меня за версту теперь обходить будут. А еще все это снималось на камеру. Так что пришел конец моей репутации серьезного предпринимателя. Меня теперь сумасшедшим будут считать. Что, с лицом? поинтересовалась Алена, ничего, так мы будем выбираться? У меня еще в планах правиться домой. В таком виде, да? Да! Вся мокрая! Именно! нет уж вредина я никуда тебя не отпущу с этими словами я притянул девчонку к себе и поцеловал уничтожая тем самым свою репутацию окончательно мне было абсолютно все равно сначала алена возмущенно замычала пытаясь освободиться но потом обмякла в моих руках отвечая на поцелуй